Дома ждали девять непрослушанных сообщений от Нечаева. Мой мобильный был отключен со вчерашнего дня и, не имея возможности дозвониться, или я терроризировал домашний телефон. Я прослушала их все раз за разом. Ничего ценного он не сказал, лишь просил связаться с ним как можно скорее. Однако, дослушивая последнее сообщение, я чувствовала, как капельки холодного пота бежали по позвоночнику. — Думаешь, следователи нашли что-то против тебя? — скрестив на груди руки, спросила Ленка. — Все возможно, — нахмурилась я, — особенно, если есть желающие помочь в поисках. — Но кто? Кому это нужно? — Знала бы я имя самаритянина, глядишь, все проблемы одним махом бы решились. Ну или почти все. — Ты ему перезвонишь? — Обязательно. Он что-то узнал, и я хочу знать, что именно. Однако познавательная беседа не вышла. Услышав мой голос, Нечаев лаконично бросил «приезжай сейчас же» и, продиктовав адрес своего дома, бросил трубку. «Уж не решил ли адвокатишка тебя в расход пустить?» Понаблюдав за моими безуспешными попытками перезвонить Илье, сказала Ленка. «Не исключено», — согласилась я. «Не нравится мне это. Адвокат мутит что-то, а мы и не знать не знаем, за кого он играет», — упрямилась Ленка. «Навестить Нечаева все же надо. Все бывает. Может, у него ключик от спасения. Или камеры? Не каркой, нахмурилась я. «А не пора ли нам вооружиться?» Ленка спросила об этом с такой же будничной легкостью, словно не могла решить, купить белый или черный хлеб. Впрочем, должна признаться, за последние несколько дней эта идея меня посещала частенько. Но ответ самой себе и подруге может быть лишь один. — Нет, ты знаешь правила. Достала нож — бей. В нашем случае взяла пушку — стреляй. Но на моих руках крови нет, так оно и останется. — Наши правила им по боку, — покачала головой подруга. — Когда было иначе? — усмехнулась в ответ я. Всегда находился шустряк, считавший, что и бог, и дьявол рядом с ним до дошколята. А потом удивлялся, что пуля не мимо просвистела, она сквозь прошла. — Мне так хочется верить, Аринка! — прошептала она. — Что все обойдется, не дойдет до этого. — Здесь уж не угадаешь. Если судьба, нам ничто не поможет. А если нет, то и нечего в руки гадость всякую брать. — Что с Вовкой делать будем? — тряхнув головой, сменила тему Ленка. Парень умом не блещет, но кулакам и богатырь позавидует. — Целых два полезных для нас качества в одном полудурке, — кивнула я. — К тому же Павла сейчас лучше не злить и без особой надобности с его мальчиками в догонялки не играть. — Значит, с собой берем? — Ага, только я одна поеду. Последнее мое заявление вызвало бурную реакцию на Ленкином лице. Она побагровела, побледнела, а после и вовсе покрылась маленькими красными пятнышками. Не дожидаясь, пока подруга облечет эмоции в слова, я выдала лучшую залубок и пропела. — У меня на тебя другие планы. Денка все еще молчала, но теперь в ее глазах сиял лукавый блеск, а на щеках халел привычный румянец. Я же начала делиться замыслом. — Вовка будет со мной, а значит, ты останешься без наблюдения. По пути к Нечаеву мы завезем тебя в куртизанку. Подозрения-то не вызовет, как-никак на работе тебе хоть иногда появляться следует. Там ведь есть черный ход. — Есть. И воспользоваться им не проблема. Он выходит в подворотню, а рядом проходных дворов в пруд пруди Затеряться можно в лед. — Дивно. Тогда сделаем так. По дороге к Нечаеву Вовчик показательно молчал и не смотрел в мою сторону. Зато практически на каждом светофоре, ожидая нужного сигнала, он ощупывал травмированный глаз, тяжело вздыхал и шевелил ушами. Надо сказать, что в последнем он особенно преуспел, и мне стоило огромного труда не рассмеяться. Впрочем, стоило подойти к квартире адвоката, как от веселья не осталось и следа. Входная дверь была слегка приоткрыта и словно приглашала войти. Замерев у порога, я не сводила с нее глаз. Ладони моментально вспотели, в ушах зашумело. Разом вспомнились все просмотренные ранее триллеры, где за приоткрытой дверью всегда ждал покойник. От Отчего-то сомнения в том, что ничаева среди живых больше нет, не появилось. Я с тоской подумала о сидевшем во дворе Вовчике и его огромных кулачищах. Пожалуй, сейчас я не отказалась бы от сопровождения даже в его лице. Но вместе с трусливым порывом позвать его пришла мысль о том, что в квартире Ильи может быть нечто такое, что я не захочу показывать Вовчику его хозяину. Посему, набрав в грудь побольше воздуха и приказав бегавшим по спине мурашкам замереть и не двигаться, я распахнула дверь и шагнула в квартиру. К моему удивлению, потолок не рухнул и полицейская сирена не завыла. Во всяком случае, пока. Ободренный этим, я робко заглянула в ближайшую комнату, которая оказалась в кухне, потом в другую и, наконец, в третьей обнаружила Илью. Он лежал на диване в стиле ампир, широко раскинув руки. «Илья!» — позвала я. Он не ответил. Страх вновь подкрался ко мне, но я послала его к черту и подошла к Нечаеву. Склонившись над ним, Я уловила легкое сопенье и со стыдом подумала о своих нелепых опасениях. Нечаев был пьян, а если ему и грозила смерть, то только от цероза. Сокрушаясь над собственной глупостью, я оглядела комнату и заметила то, что упустила раньше. Бардак здесь творился неимоверный, и, судя по количеству пустых бутылок, хозяин пил давно и с упоением. Не удивлюсь, если не было абсолютно ничего важного, чего бы он мог мне сказать, но проверить все же стоило. Посему я поспешила привести адвоката в чувство. Дело это оказалось непростым, но час спустя он сидел передо мной чисто выбритый, аккуратно причесанный, одетый в свежую одежду и, морщась от головной боли, пил свежезаваренный кофе. Допив вторую подряд чашку, он отодвинул ее от себя и буркнул. «Зачем пришла?» «Друг мой», — усмехнулась я, — «ты сам меня позвал, так что скорее уж мне спрашивать, зачем?» «С пьяну чего только не сделаешь». В ответ усмехнулся он, давая понять, что моему появлению не рад. «Ну, — потерла я нос, — раз уж я здесь, давай поболтаем. Как наши дела?» «Наши?» — захохотал он так, что я и хрустально люстра вздрогнули. И, резко оборвав смех, сбросил. «Нет у нас с тобой никаких дел, Арина. Я тебя защищать больше не буду. Поищи другого дурака». «Вот как?» — ожидая нечто подобное, спокойно спросила я. «Это реальный мир, девочка. Привыкай!» — развел он руками. «Да и вообще...» Валила бы ты из города. Я, кстати, надеялся, что ты давно это сделала, но переоценил твои умственные способности. Еще несколько дней назад ты рвался в заступнике. Пропустив последнее замечание мимо ушей, продолжила я. А теперь даже посмотреть на меня не в силах. Что-то изменилось? Или надоумил кто? — Мне чужие советы без надобности! — зло прохрипел Нечаев. И впервые за все время не отвел глаз. Что ж, теперь стало ясно, почему он старался этого не делать. Его в Его глазах было столько ненависти, пожалуй, монашка на сатану с большей симпатией смотрела бы. Выдержав его взгляд, я тихо сказала. Что бы там ни было, Илья, лев был мне дорог, и я бы ни за что. Не смей даже имя его произносить, закричал он в ярости. Ты никогда, никогда не любила его. Была с ним только из-за денег. Ты грязная продажная девка. Не увлекайся, холодно бросила я. Странно. Но мое спокойствие подействовало. чая сжал ладони в кулаки и замолчал. Я же продолжила. Наш брак примерно мне назовешь. Но не моя вина, что все так кончилось. Свою часть договора я выполняла без обмана. Еще бы! Вновь засмеялся он, но я перебила. Если тебе проще свалить все на меня, валяй, я не против. Только мы ведь оба знаем. И тебе до идеала шагать и шагать. Ты о его делах знал абсолютно все, но не подстраховал, и вот итог. Лев мертв. А может, это и есть твой план? Ведь о реальной стоимости документов Хваровского тебе известно с самого начала, и ты уж точно сможешь найти покупателя на столь затейливый товар. Откинувшись на спинку стула, Нечаев долго смотрел на меня, и взгляд его обжигал сильнее адского пламени. В надежде на конструктивный диалог я все еще ждала, когда ему надоест эта затянувшаяся сцена, но напрасно. Помолчал в некоторое время, он просто сказал. Пошла вон. И мне ничего не оставалось, как молча покинуть квартиру. Встреча с Нечаевым оставила отвратительный осадок на душе. Понимая, что Вовчик наблюдает за мной, я старалась не показывать виду, но давалось это с трудом. Не удержавшись, он нарушил показательное молчание. Что, приложил тебя юрист? Решил поболтать, боец, усмехнулась я. И эти адвокатишки все такие, забурчал он и с упоением стал читать получасовую лекцию о варюгах-юристах, закончившуюся довольно избито. Им лишь бы деньги сосать. А как дело делать, так в кусты. Большой опыт общения. Ну, есть, насторожился он. Бывает. Пожалуй, я плечами покинула машину. На мое счастье, мы как раз въехали во двор, и слушать трудовую биографию Вовчика мне не пришлось. Помахав ему ручкой на прощание, я скрылась в подъезде.